Глава 27 Если бы за глупость выдавали приз, то он бы точно достался мне. Я-то думала, что одурачиваю всех вокруг, а на самом деле в дураках оказалась сама. «Мне следует обращаться к тебе, Мария Пурификасьон, или ты привыкла называться Пури, как эта плантация?» — спросил Мартин. Я нервно сглотнула. «Пури!» Я сняла очки Крестоболи и помассировала переносицу. То есть, ты все это время знал? Я заподозрила это в первый же день, как только ты вскочила на пачу. У женщин характерно выпирают бедра, когда они верхом. Ну да, разумеется, какая же я тупица! Но утвердился я в своей догадке прошлой ночью, когда услышал, как ты поешь, и увидел, как ты плаваешь в реке. «Как я пою?» Я в ужасе прикрыла рот ладонью. Я и не заметила, что тогда к тому же еще и пела. «Так ты меня видел?» спросила я уже нормальным своим голосом. «Да, видел». — ответил он, не дрогнув ни мускулом. Я отвела взгляд. То есть он видел меня обнаженной, что было еще хуже, нежели слышать моё отвратное пение. У меня запылали щеки. Мог бы, по крайней мере, избавить меня от позора, не делая из меня сегодня дурочку. Я понимаю, что должен был что-то тебе сказать — но все же не был до конца уверен не привиделось ли мне все это ночью кто знает может перекурил вчера сигар значит все это время он меня подозревал интересно а мои родственники тоже что то заметили мне хотелось взвыть от отчаяния то есть та наша поездка в кабак и проститутки ты меня выходит испытывал Не совсем. Я же говорю, я сам не знал, что о тебе думать. Во всем остальном смотрелась ты весьма убедительно. Ну что ж, хоть это радует, — усмехнулась я про себя. Мне было бы крайне неприятно, если бы все прочие посмеивались за моей спиной. В каком-то смысле я даже испытала облегчение от того, что Мартин меня раскусил. Это означало, что мне больше не придется ходить по кабакам до да борделем и изображать из себя настоящего мужчину. Хотя я не могла отрицать, что совместные вылазки куда-то с Мартином оказались для меня более интересными, нежели я могла ожидать. Ты кому-нибудь рассказывала о своих подозрениях? Нет. Он низко нагнулся над столешницей и сложив у груди руки. Не хочешь мне все-таки рассказать, что случилось? Почему ты прикидываешься собственным мужем? Я пока что не была уверена, что готова ему доверять. Однако у меня не было особого выбора. К тому же он уже меня разоблачил. Лучшее, что я могла сейчас сделать, это рассказать Мартину правду в надежде, что он никак не причастен к гибели Кристоболя и что он, напротив, может даже пролить для меня какой-то свет на моих здешних родственников и, в частности, на того, кто действительно это совершил. Я принялась рассказывать с самого начала, с того, как у себя в Севилье получила письмо от отцовского поверенного. За пару месяцев до этого я пережила еще один выкидыш, и мне не терпелось уехать куда-нибудь далеко, чтобы оставить всю эту боль позади. По злой иронии, в те дни я не была еще настолько несчастной, как мне это тогда казалось. Настоящая беда поджидала меня впереди. Быть может, я совершала самую большую в жизни ошибку, признаваясь Мартину. Может, уже настало время встретиться в открытую, лицом к лицу, с моими сестрами и братом, который, как выяснилось, тоже далеко не святой. Не потому ли его настолько занимали размышления, врожденное ли качество в человеке доброта или приобретенное? Понимающе кивнув, Мартин налил мне еще стопку, чтобы лучше развязался язык. Поскольку мне и впрямь сейчас требовалась вся имевшаяся во мне сила духа, я с готовностью выпила и продолжила рассказывать. Я понимаю, что твои сестры были совсем не в восторге от отцовского завещания, молвил он, когда я изложила все до конца. Но все ж таки желание тебя убить мне кажется тут несколько надуманным. Тогда как ты объяснишь появление на корабле наемного убийцы? Может это какая-то ошибка? А как насчет банковского чека и записки с моим именем, что я нашла среди его вещей? я знаю у анхелики масса недостатков она тщеславно высокомерна амбициозна но она не убийца а каталина так вообще святая никакая она не святая она обычный человек с такими же пороками и слабостями как и у всех но если ты столь высокого мнения об анхелике тогда что ты имел в виду когда сказал вашему соседу фернанде дель рио верно Что он лучше, чем кто-либо знает Анхелику, Это никак не связано с ее моральным обликом. Просто несколько лет назад, еще до того, как Анхелика вышла замуж за Лорана, дель Рио попросил ее руки. До Нормант некоторое время очень даже благосклонно рассматривал такой вариант партнерства между двумя землевладельцами, сочтя, что объединение их haciendas будет означать владение самой крупной плантацией в наших краях. Но Анхелика ответила отказом. Дель Рио так и не простил Анхелики, что его отвергли, а потом нарисовался этот француз, и Анхелика выскочила замуж за него. С тех пор между Дель-Рио и... Замялся он на мгновение. Твоим отцом были весьма натянутые отношения. Я слышала насчет участка в устье ручья. О, да, этот чёртов ручей. И Анхелика теперь из-за него судится. Мартин кивнул. В иных обстоятельствах я бы восхищалась бесстрашной дерзостью своей сестры, которая ведет себя так, как ей хочется, несмотря на пожелания отца или кого-то еще. Но не сейчас, когда это могло также означать решимость причинить зло своей сестре, дабы убрать ее с дороги. Если Анхелика так уж безобидна, как ты утверждаешь то как ты объяснишь, что я обнаружила у себя в комнате змею один в один с той, что она содержит у себя как домашнего питомца?» У Мартина как будто кровь сошла с лица. «Это могло быть совпадение. В наших краях вообще очень много змей». «Я не верю в совпадение». Мартин принялся мерить шагами кухню, погрузившись в свои мысли, словно пытался найти какие-то связи, способные пролить свет на то, что со мной случилось. «Я даже представить не могу», — сказал он наконец, «чтобы кто-то из детей Дона Армандо был способен на такое. Тут должен быть какой-то другой ответ». Я поглядела на свою опустевшую стопку. «А как насчет другой дочери моего отца?» «Какой другой дочери?» «Элизы? Насколько я поняла, она тоже жила здесь, пока Донья Глория не отослала ее прочь, прознав о том, что она дитя ее мужа от одной из служанок». «Никогда о ней даже не слышал. Элиза, говоришь?» «Да». «На сей раз я сама налила себе агуардиенты». А что, если она сейчас где-то в городе? Что, если она и есть та женщина, о которой мне обмолвилась солидат Дуарте? Я никого нового в городе не видел, при том, что я там провожу достаточно много времени. Тогда кто та женщина, что наняла Франка Дуарте, чтобы меня убить? Мартин оставил мой вопрос без ответа. Меня подмывало выложить ему еще и то, что я узнала об Альберта, но я не стала этого делать. Все-таки я обещала Майре никому не говорить, кто отец ее ребенка, и пока что не было необходимости ее выдавать. Я, пожалуй, пойду, поднялась я из-за стола. Надеюсь, ты не станешь сообщать моим сестрам, кто я на самом деле. Нет. Но ведь рано или поздно они все равно это узнают. «Я знаю, но мне нужно еще немножко выиграть времени. Уверена, что стоит мне раскрыть себя, как Пури, и моя жизнь сразу окажется в опасности. Тот человек, что послал Франка на борт, Ант, возможно, по-прежнему здесь. И, быть может, он ближе, нежели нам это кажется». В ответ он лишь безмолвно и внимательно поглядел мне в глаза. Это его молчание не давало мне покоя всю дорогу до дома отца. Я не знала, как это расценить. Как собирается распорядиться Мартин той информацией, что я ему сейчас изложила? И что самое важное, что означал этот его долгий непроницаемый взгляд?